Глава пятая Она дошла до сферы. Не дошла. Да ты смеешься надо мной, что ли? Дарри, не забывай, что я здесь был, я видел это собственными глазами. Она дошла до проклятой сферы. Ты хоть понимаешь, что это значит? Долгая томительная пауза, затем ехидный смешок. Эйген. смеют тебе напомнить, что я верховный маг, и уж я-то знаю, что это означает. Но она не дошла до сферы, я стоял к ней ближе и абсолютно уверен в этом. Да какая разница!» От гневного выкрика нестерпимо захотелось вновь взбежать из жестокой реальности в спасительное небытие. Но почти сразу король продолжил уже спокойнее. Пусть даже она не коснулась сферы, но она преодолела весь путь, — пожаловался с обидой. — Вот недаром мне с самого начала не нравилась эта затея. Воцарилось молчание. Я с замиранием сердца ожидала продолжения разговора, который ввелся над моей головой. В этот момент что-то невесомо коснулось моего лица. Провело по лбу, по щеке, тронуло губы. — Иви, я знаю, что ты очнулась, — строго проговорил Дарель. Подслушивать нехорошо. Я неохотно открыла глаза. Мы по-прежнему были в зале инициаций. Правда, теперь он был ярко освещен магическими светильниками. Я лежала на полу, а моя голова удобно покоилась на коленях верховного мага. Поймав мой взгляд, Дарель слабо усмехнулся. Опять провел пальцами по моему лицу. — Как ты себя чувствуешь? — с тревогой спросил он. Я осторожно приподнялась. Села, и Дарриэль торопливо привлек меня в свои объятия. Эйгон, который стоял неподалеку, с неодобрением хмыкнул, пробормотал себе под нос что-то негромкое, но явно ругательное, после чего принялся с преувеличенным вниманием изучать потухшую хрустальную сферу. — Я сделала что-то неправильное? — настороженно поинтересовалась я. — Почему вы с таким упорством пробивались к сфере, леди Квинси? С подчеркнутой вежливостью, вопросом на вопрос ответил король. Вы ведь слышали меня. В этом не было никакой необходимости. Но я... Я растерянно заморгала, не понимая, почему Эйгон так злится на меня. Подумала немного и честно призналась. Я не знаю. Просто в тот момент мне казалось это верным. Я не могла остановиться. эйган отчетливо скрипнул зубами. Хмуро взглянул на дареля скрестив на груди руки. — Не бесись, — спокойно попросил тот. — Ивари права, она действительно не могла остановиться. Это же инициация. Хочешь или нет, но ты получишь свою силу, которая тебе причитается. Если бы ты сказал мне об этом сразу, я бы не дал согласия на ритуал. Эйгон сердито насупился. — дари ты хоть представляешь, что это означает? — Да откуда же мне было знать, что Иви дойдет до сферы? Дарриэль раздраженно фыркнул. — Ага. Эйгон с непонятным вызовом вздернул подбородок. — То есть ты все-таки подтверждаешь, что она это сделала? Дарриэль вместо ответа покрепче прижал меня к себе. Зарылся носом в мои волосы. — Так что все это значит? — робко поинтересовалась я. — Ваше Величество, почему вы так недовольны? «Инициация ведь прошла успешно, не так ли?» «О, более чем!» эйган скорчил такую зверскую физиономию, что мне окончательно поплохело. Отчеканил, глядя на меня в упор. «Леди Квинси, я говорил вам, что чем ближе вы подойдете к сфере в ходе ритуала, тем большей силой будете обладать в итоге. Дарри — верховный маг. В свое время он преодолел весь этот путь, — А сегодня вы повторили его тогдашний подвиг. — Ну, до сферы Иви все-таки не прикоснулась, — негромко пробормотал Дарриэль, тогда как я положил на нее обе руки и только после этого отключился. — И вот теперь, леди Квинси, передо мной стоит чрезвычайно сложная дилемма, — продолжил Эйгон, проигнорировав хвастливую фразу Дарриэля. — Как мы все прекрасно знаем, ваша мать при смерти, не сегодня, так завтра вы станете темной ведьмой, инициированной темной ведьмой, с зашкаливающим уровнем силы. Сердце болезненно сжалось. — О, я прекрасно понимала, о чем говорит король. Забарахталась, безуспешно пытаясь выбраться из объятий Дариэля, но тот спокойно удерживал меня на месте. — Не разводи панику на пустом месте, Эйгон. — посоветовал верховный маг. — На пустом месте? Эйгон аж подавился от возмущения. Весь побагровел, тяжело, из-под уставившись на верного друга. — Я уже сказал тебе, что знаю, как разрешить это досадное недоразумение. Дарель усмехнулся, явно забавляясь негодованием короля. — Собственно, я теперь окончательно уверился в том, что поступлю именно так. Как ни странно, но Эйгон вдруг полностью успокоился. В свою очередь улыбнулся, как будто услышал нечто в высшей степени забавное. — Как поступишь? — настороженно переспросила я, напрягшись. Дарьель негромко рассмеялся, мягко развернул меня к себе. — Не переживай, ты обязательно об этом узнаешь, — проговорил он, щурясь, словно довольный кот, в свое время. — Но... — Никто тебя казнить не собирается. перебил меня Дарьель, честное слово. Но... И опять он не дал мне договорить. Наклонился и накрыл своими губами мои. Теперь в его поцелуе не было той обжигающей страсти, как в карете по дороге сюда. Только бесконечная нежность и вся моя тревога улеглась, словно по мановению волшебной палочки. Прервало нас осторожное покашливание короля. — Дарь, вообще-то нам надо возвращаться во дворец, — сказал он. На бал мы даже к закрытию вряд ли успеем, но было бы неплохо разобраться со связующими камнями до утреннего собрания Совета Лордов. Даррель с тяжелым вздохом отстранился. Напоследок ласково чмокнул меня в нос и встал. Я не торопилась принять его руку, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Когда Эйгон упомянул связующие камни, я вдруг словно воочию увидела их. Пальцы невольно сжались, и я... Совершенно явственно почувствовала их приятную прохладную округлость. Нет, я прекрасно понимала, что нахожусь далеко от подземелья дворца и что нас разделяет слишком большое расстояние. Но мыслями я была там. Да не просто там, я опять слышала убаюкивающий шепоток, доносящийся из дальнего угла. Ивори. Дарель внимательно смотрел на меня, не опуская рук. Его переносицу разрезала тонкая морщинка, и я закрыла глаза, сосредоточившись, потянулась к камням. Это получилось на удивление легко. Разумом я осознавала, что осталась в зале инициаций. Чувствовала на себе удивленный взгляд Дариэля, слышала, как король о чем-то негромко спросил его. И в то же время я была во дворце, стояла во мраке, который омывал антиподы связующих камней, видела зеленоватые сполохи на стенах, которые играли все ярче и ярче. Шепот в сознании стал слишком громким, заставляя меня морщиться. Накатила была знакомая усталость, но тут же исчезла. Стоило мне лишь мотнуть головой, а затем черные камни взорвались. Я просто стерла их в пыль одним усилием воли, и тут же воцарилась долгожданная тишина. «Хивари!» Кажется, меня опять позвал Дарьель, но я не откликнулась на его зов. У меня было еще одно очень важное дело. Связующие камни медленно, но верно набирали свечение, когда я обернулась к ним. Зеленые искры окутывали постамент. Каким-то шестым чувством я понимала, что пройдет не так много времени, и изумрудная колдовская река затопит весь пол, а потом дворец окутает непроницаемая стена блокировки. Дарьель ошибался. Связующие камни помнили его. Тонкие отростки силы, протянулись через пространство, выискивая верховного мага. Я распахнула глаза как раз в тот момент, когда они достигли его. — Ивори! Дариэль вдруг побледнел. Покачнулся, и Эйгон с приглушенным, встревоженным восклицанием поторопился поддержать друга. — Что случилось? — спросил король. — Что она сделала? Дариэль молчал, глядя на меня с таким изумлением, как будто впервые увидел. В его синих глазах плескался восторг, который то и дело сменялся откровенным недоверием и ужасом. «Дари!» Эйгон, не выдержав слишком долгой паузы, как следует встряхнул его за плечи. «Что происходит?» «У нас больше нет проблем с защитным контуром дворца», — медленно проговорил Дариэль. Моргнул и перевел взгляд на озадаченного короля, добавив, «Филиппа завтра утром ждет огромный сюрприз!» «Но...» Эйгон запнулся, посмотрел на меня, затем вновь на Дарриэля. Я знала, что они мысленно разговаривают обо мне. Вокруг короля и Дарриэля серебрился ментальный щит, но я также прекрасно понимала, что при особом желании, без проблем, разрушу его. Стоит мне только захотеть». И словно в ответ на мои размышления, по-видимой только мне пелене чужого заклятия, пробежала сеть едва заметных трещин. дарель вздрогнул, обернулся ко мне, и его глаза сухо и, страшно, блеснули гневом. «Иви!» дарель шагнул ко мне, легко поставил на ноги. Одна его рука легла на мою талию, не позволяя отстраниться. Другой он придержал меня за подбородок, не давая опустить голову и отвернуться. «Никогда не пытайся взломать мою защиту!» — строго проговорил он. «Слышишь? Никогда! Ни мою, ни Эйгона! Потому что я обязательно это почувствую!» «Да я даже не собиралась!» — смущенно пробормотала я. «Просто мне было интересно, смогу ли я это сделать?» «Я верю. Это предупреждение на будущее!» Взгляд Дарриэля немного потеплел, а его пальцы ослабили нажим. К слову, Ивари, на твоем месте я бы воздержался от колдовства несколько дней. Почему? Потому что тебе надо привыкнуть к полученной силе. Дарьель едва заметно пожал плечами. Я понимаю, что тебя переполняет эйфория и ложное чувство всемогущества. Не ты первая и не ты последняя испытываешь подобное. Я и сам помнится. По губам дариэля скользнула мечтательная улыбка, впрочем, Почти сразу он прогнал ее и продолжил тихо и сердито, буквально вколачивая каждое слово в мою голову. Многие студенты после инициации с превеликим удовольствием принимаются бахвалиться друг перед другом. Вот только потом их ждет весьма неприятный сюрприз, когда, казавшийся неисчерпаемым, запас силы вдруг исчезает. И благо, если несчастный отделывается глубоким обмороком. Некоторые особо везучие и особо хвастливые личности умудряются впасть в кому, не сразу осознав, что за очередное заклятие заплатили уже собственной жизненной энергией. О — -о -о", глубокомысленно протянула я. — Ты восстановила магический контур дворца на расстоянии! Дарриэль не удержался и восхищенно прищелкнул языком. Честное слово, если бы я не видел этого лично, то ни за что не поверил бы. Но, моя дорогая Иви, больше никаких экспериментов и самодеятельности. Лишнее заклятие, и ты рискуешь умереть от магического истощения. Сначала научись верно оценивать свой запас. Я поняла. Поспешно выпалила я, слегка напуганная металлическим отзвуком, то и дело прорывавшимся в голосе Верховного Мага. Надеюсь на это. Дариэль сделал еще одну паузу, пытливо вглядываясь в мое лицо. Затем посмотрел на Эйгона, который с отстраненной улыбкой наблюдал за этой сценой. Сказал, «Ну что, во дворец?» Король кивнул. Он первым двинулся к дверям. Следом отправился Дариэль. А я чуть замешкалась. Почему-то кинула взгляд на хрустальную сферу, совершенно мертвую и безжизненную сейчас. В самой глубине ее вдруг встрепенулся слабый огонек, не синий, как при ритуале, а темно-багровый, почти черный. — Это еще что такое? — Ивори. На самом пороге Дарьель остановился, обернулся ко мне, выжидающе, вскинув бровь. А я не могла отвести глаз от лепестка темного пламени, бьющегося рядом со мной. В этот момент все и произошло. Было похоже, как будто кто-то холодный и жестко ударил меня в живот, еще и еще, выбивая из моей груди последний воздух. в глазнице кто то невидимый словно ввинтил мне раскаленные гвозди в небывалой муки я немо разявел рот силе сделать хотя бы вдох хотя бы застонать позвать на помощь но все впустую в следующее мгновение мир вокруг просто перестал существовать Над фамильным замком рода Квинси сгущались тучи, причем в самом прямом, а не в переносном смысле слова. Ночное небо было закрыто темными грозовыми облаками, то и дело раздавался глухой далекий рокот грома, и ветвистые сиреневые молнии освещали многослойное черное подбрюшье небес. Замок стонал под резкими порывами ненастного холодного северного ветра. под длинным пустым коридором гуляли ледяные сквозняки, Здесь опять пахло сыростью и плесенью. Герцогиня Кейтлин Квинси металась на смятых влажных простынях. Она лежала на своей кровати, укрытая сразу двумя тяжелыми пуховыми одеялами. Несмотря на это, женщину била тяжелая дрожь. То и дело она содрогалась в приступах изнуряющего кашля. Рядом не было того, кто мог бы подать ей носовой платок, поэтому постельное белье было все в россыпи темных пятен крови, как уже засохший, так и свежий. Тонкое пламя свечи плясало, то почти окунаясь в раскаленный воск и рискуя погаснуть в любую секунду, то вновь с жадным треском принимаясь пожирать фитиль. Это был единственный источник света в огромной комнате. Поэтому в углах спальни давным-давно собрались тени, которые терпеливо ждали. Тревожно-багровым полыхнул магический портал. Кейтлин распахнула мутные от страданий глаза. Вперилась недвижимым взором в незваного гостя. Тот не сделал ни шага по направлению к постели умирающей. Чуть склонил голову, приветствуя ее. «Я ждала вас раньше». Не выдержав, первый начала разговор Кейтлин. Опять закашлялась, и ее губы окрасились алым. Визитер промолчал, продолжая разглядывать женщину с непонятным жадным любопытством. «Мне нужна микстура», — хрипло выдохнула герцогиня. Забыв про гордость, выпростала из-под одеяла руку и умоляюще протянула ее по направлению к мужчине, добавила с плохо скрытой надеждой. «Пожалуйста!» — Ваша дочь еще во дворце! — негромко проговорил мужчина. — Вы не исполнили моего приказа. — Мне помешал верховный маг! — лицо Кейтлин исказило гримаса гнева. — Он прервал наш разговор. Не сомневайтесь, если бы не он, Ивари уже была бы на полпути домой. Тем не менее, свою часть сделки вы не выполнили. Мужчина укоризненно покачал головой. — Вы обещали, что ваша дочь будет играть по нашим правилам. Я завтра же вновь поговорю с ней. В голосе герцогини прорезались отчетливые истерические нотки. Я клянусь, что Ивари после этого немедленно покинет дворец и отправится домой. Боюсь, в этом уже нет необходимости. Но Кейтлин подавилась словами, когда мужчина вдруг повелительно вздел указательный палец. Замер. Словно прислушиваясь к чему-то, молчание все длилось и длилось. Кейтлин вновь уткнулась лицом в край одеяла, зайдясь в кашле. В ее горле при этом что-то подозрительно хлюпало и булькало. «Я прошу вас...» — наконец в изнеможении прошептала она, уже не пытаясь вытереть кровь, обильно струящуюся по подбородку. «Без микстуры я не доживу до утра...» «Я сделаю все, что вы скажете, только дайте мне лекарства!» «Ваша дочь только что прошла инициацию», — сухо проговорил поздний гость, — «и прошла более чем успешно». «И что?» — Кейтлин растерянно покачала головой. «Какое это имеет значение? Она же «А вы даже себе не представляете!» С сарказмом прозвучало в ответ. инициированная темная ведьма в самом сердце Ротбурга подле короля. — Я не понимаю, — растерянно прошептала Кейтлин. — Вы же обещали, что Ивари не получит мою силу. Этель, не переживайте, ваша старшая дочь переживет вас всего на пару дней. Раздалось в ответе сухое, а потом, как вы и хотели, продолжит славную традицию рода Квинси. взойдя на костер по обвинению в покушении на жизнь правителя Азранда. Более того, в покушении успешном. Темнота в комнате торжествующе взбурлила, подкрадываясь ближе к кровати герцогини. — Я умоляю вас! Герцогиня Кейтлин Квинси совершенно забыла про гордость рода. В ее темных глазах отражалась самая настоящая паника. — Прошу, Этель! И об этой вашей дочери можете не переживать. Мрак завибрировал злой насмешкой. Ваш род будет уничтожен, ваша милость. Стерт с лица земли огнем, как и должен был век назад. Кейтлин откинулась на подушке. Ее лицо внезапно расслабилось. Разгладились глубокие некрасивые морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам рта. Глаза, затянутые патиной боли, взглянули на удивление ясно и остро. — Я проклинаю! — начала была она, выставила указательный палец перед собой в угрожающем жесте. — Слишком поздно, ваша милость! — с издевкой ответил ей гость. — Ваше время пришло! Легкий щелчок пальцев, и герцогиня захлебнулась в потоке крови, хлынувшим из ее горла, забилась в агонии, судорожно молотя руками, выгнулась дугой в сильнейшем спазме, замерла так на целую минуту и рухнула на постель. Остекленевшие глаза герцогини Кейтлин Квинси слепо уставились в потолок. Гость, немного помедлив, все-таки подошел к ее кровати, провел ладонью по ее лицу, закрывая веки. А теперь твой ход дарель прошептал чуть слышно посмотрим на что ты готов ради спасения жизни любимой ведьмы